Глава 10. Сквозь сморивший их умилялся не глубокий тягостный сон, донеслись, или это только ему почудилось, приглушённые почти беззвучные всхлипывания, более всего напоминавшие сдавлинные рыдания человека, изо всех сил пытающегося справиться с охватившим его безграничным отчаянием. Эти тревожные звуки не давали хумилессу покоя.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 Обрамлённый кольцом вьющихся каштановых волос, тёмные брови и веки с едва заметными прожилками, скрывавшие сейчас ясные серые глаза, он хорошо знал эти чистые и строгие черты, высокие скулы и чёткий изгиб губ. Если Феделис и проливал слёзы, то сейчас глаза его были сухи, и лишь над верхней губой выступили капельки пота. Укладываясь спать,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 Не о себе тревожился Хумилис. Собственный путь представлялся ему ясным и увы недолгим. Он думал о Фиделесе. Потрясённый тем, что ему открылось, и устрашённый нависшей угрозой, Хумилис упал на свою постель и стал дожидаться утра. Брат Котфаэль поднялся на рассвете, задолго до заутрени, и вышел в сад.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 Но стебли были давно уже собраны, сжаты и снесены в конюшни на подстилку животным, осталась лишь белёсая стерня, которую предстояло запахать, чтобы удобрить землю для нового урожая. Катфаэль снял сандалии и ступил в воду, но не нашёл желанной прохлады. Вода в обмелевшем меори была тёплой, как парное молоко. Такая погода долго не продержится, подумал монах. Во всем приметом быть буре, да и грозы не миновать. Что-то достанется шрузбари. Грозовые тучи, как и торговые караваны, из покол веков тянутся по речным долинам. Поднявшись с постели, монах уже не мог предаваться праздности. Время до заутрени он заполнял работой в саду, разбирал травы, дополивал грядки, пока круглое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 И вот то, что предстало перед его мысленным взором, приводило в ещё большее смятение. Если он прав, если то, что ему сейчас померящилось не пустая фантазия, тогда все, кто замешен в эту историю, оказались в западне. Щат напытал самонах нащупать выход.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 Наверное, ему придётся всё же что-то придумать. Недостаточно просто на какое-то время убрать Феделеса с глаз Уриена. Но это потом. А сейчас Рунс с воодушевлением распевал псалмы и творил молитвы, не сомневаясь в том, что Господь непременно разумит его. Брат Катфаэль Наска расел свой завтрак и пораньше отпросился из трапезной, чтобы навестить Хумилеса.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 ловивший каждый его взгляд или жест и готовый немедленно броситься выполнять любое желание своего друга. Когда брат Катфаэль вошел, мертвенно-бледные губы Хумилиса тронула улыбка. Искалеченный крестоносец стаял, как свеча, и походил на обтянутый кожей скелет. «Увы, он недолго пробудет с нами», — подумал Катфаэль, улыбаясь Хумилису в ответ. «Да».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 Сам он остался стоять поблизости, на тот случай, если понадобится подсобить лекарю. А без помощи юношей Хумилес уже не мог обойтись. Несомненно, сейчас только любовь Фиделеса да железная воля самого умирающего крестоносца удерживали жизнь в этом истощенном, почти бесплотном теле. — Ты хорошо провел ночь, брат? — спросил Катфаэль, меняя повязку. «Неплохо.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 Нередко любовь в своей слепоте расточает отпущенное Всевышним время, но Фиделис бережно собирал его драгоценные крупицы. — Брат Хумилес дело, — говорит, — согласился Катфаэль. — Ступай к мессе, Фиделис, а я здесь посижу, пока ты не вернешься. — Да не торопись, повидайся с братом Руном, он вроде бы тебя искал. — Да. Фиделис понял, что лекарь хочет остаться наедине с больным, и послушно вышел. Кумилис с тяжелым вздохом, потрясшим все его исхудалое тело, повалился на подушке. — А что, Рун и впрямь его искал? — Искал, и непременно найдет. — Вот это славно! У Фиделиса большая нужда именно в таком друге.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 вытекшую из уголка рта утомлённого долгой речью хумилиса. Тот вздохнул и с молчаливой покорностью принял эту услугу. "Ты, как видно, знаешь что", мягко продолжал брат Катфаэль, "о чём я могу только догадываться. Но если моя догадка верна, то боюсь, всё запуталось в такой узел, развязать который ни по силам мне, ни мне, ни тебе".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 что я знал в детстве. Попроси за меня, Ктфаэль. Можно, конечно, водой отправиться, отозвался травник не без колебаний. Но река-то какая, сплошные петли да повороты. Такой путь тоже не будет слишком лёгким. К тому же север обмилел.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 сам лодочник ты да ещё фиделис в придачу но можно вот что придумать до самого мельничного пруда ручей довольно глубокий латина не даёт ему обмилеть если бы мадок подогнал свой ялик к пруду мы могли бы сплести из против насилки и отнести тебя к мельнице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 придало больному бодрости Кто знает, может эта поездка пойдёт тебе на пользу, вздохнул Катфаэль. Так ты замолвишь словечко отцу аббату. Непременно, пообещал травник. Как только вернётся Фиделис, я тут же отправлюсь к отцу Радульфусу. Скажи ему, что время не терпит, промолвил Хумилис и странно улыбнулся.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 Твёрдо стоял на крепеньких ножках и видно было похож на кого-то из отдалённых предков, а не на смуглого худощавого отца и не на стройную белокорую мать. Кожа у мальчика была гораздо светлее, чем у Хью, но темнее, чем у Элен. Головку малыша украшали золотистые кудряшки. В этом кареглазом, несмышлёноше уже чувствовалась незурядная сила воли.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 Стоило подёрготь за нити, как рыцари начинали приплясывать и рубить друг друга мечами с чрезвычайно кровожадным видом. Констанс, служанки Элен, всецело посвятившей себя заботам о маленьком тиране, пришлось оставить его, чтобы распорядиться о приготовлении обеда, и мальчонка тут же шумно потребовал, чтобы крёстный поиграл с ним вместо неё.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 Роберта Глостерского все его друзья уговаривают согласиться на обмен, да он и сам понимает, что императрица Матильда без него как без рук, ему придётся уступить. Катфаэль наконец устал и отпустил нити. Деревянные рыцари упали в объятия друг друга, а Жил возмущённо заревещал и задёргал нити с удвоенной силой. Пока малыш возился с игрушкой, монах обратился к матери.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 Когда бы и куда бы ты меня ни позвал, я приду без промедления и принесу всё, что ты попросишь. А что ты опять задумал? Или это тайна? Пока тайна, грустно отозвался котфейр. Не сердись, девочка. Я ничего не могу тебе рассказать, потому что и сам покуда блуждаю в потёмках, не видя выхода, и даже не уверен, что мне вообще удастся его найти.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 Элен подала на стол Аленину, и шериф во время обеда с вдумчивым интересом выслушал рассказ монаха обо всём, что происходило в аббатстве. Помню, помню, ты сам говорил мне об этом, когда ещё не догадывался, кто таков Хумилис на самом деле. Ну что ж, если маро скоро родился в Селтоне, не мудрено, что ему охота перед смертью взглянуть на родной дом. Жаль, конечно, что он так плохо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 Мог бы ты его разговорить, если бы пообещал, что всё останется между вами. Нет, не раздумывая, ответил Хью. Сам по суди. С чего бы он стал открывать мне душу, если 3 года держал язык за зубами и продолжает молчать даже в темнице? Он будет нем как могила. И впрям, подумал монах. Бывают такие тайны, которые лучше всего сохранить навеки.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 Тогда, как его заскорузлые пальцы продолжали снарависто мастерить ивовую оплётку. Рад тебя видеть, старина. В нынешнее лето ты здесь нечастый гость. Присядь к рядышкам, посиди чуток. В ногах, правды нет. Да признавайся, с чем пожаловал к старому мадогу? Я так смекаю, ты не случайно сюда забрёл. Небо осю тебя ко мне дело. Котфаэль уселся рядом с Мадагом на пожухлой траве и окинул взглядом обмилевший северн. Повернувшись к приятелю, он начал: "Знаю, что ты хочешь сказать, дескать, никогда не зайдёт просто так по судачить со старым знакомым, ежели заявится, стало бы что-то приспичило. Но ну, да не серчай. В обители впрям дел было не в проворот.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 От рыбалки, впрям сейчас проку мало. Я бы постерёгся биться об заклад, что проведу гружённую барку до пула. Но на своей толочонке я всегда доберусь куда мне надо. А что? Есть для меня работёнка? Я ведь чую, непроста ты такие речи завёл. Ежели груз невелик, я обойдусь обычной дневной платой. Небольно велик.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 Ходили слухи, что последний из этого рода живет в вашей обители. Да, Морыско, так их теперь называют, из Болотного края. Лорд Готфрид как-то сказал, что лучше бы ему и зваться Болотным. Род-то саксонский. Это он и есть. Жить ему осталось недолго».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 Есть у меня вощёная холстина, я ею товары укрываю. Думаю, сгодится она и для рыцаря, и для бенедиктинца. Вощёная холстина, призадумался Катфаэль. Из неё ведь саваны шьют. Ну да ладно. Брат хумилис не будет в обиде.